Глава девятая. Шло время. Один день сменялся другим. Эцвейн снял номера на четвертом ярусе отеля Розиаля Гриндиана с восточной стороны площади корпорации в трех минутах ходьбы от палаты правосудия. Фенерак поначалу вселился вместе с ним, но уже на третьи сутки предпочел менее роскошную обстановку башен язычников. Гостиницы, напротив. Соблазны обеспеченной жизни не искушали Фенерака. Он мало ел заказывая самые простые блюда. Перестал пить вино и крепкие напитки. Одевался, вызывающе скромно, исключительно в черное. Фролец, бесцеремонно, не попрощавшись, уехал с труппой в Сиреневую Дельту. Октагон Меламбер сформировал внушительную группу консультантов, хотя все еще не преодолел сомнения и подозрения, связанные с радикальной реформой устоявшихся традиций. Эцвейн возражал. «Наша цель – не заключается во введении единомыслия. Следует упразднить только учреждения, паразитирующие на беззащитных, нелепые теократические иерархии, крепостное право, богобезднее одинокого мыса, скотные дворцы глириса. До сих пор аноме наказывал нарушителей законов, каковы бы ни были законы. Теперь он берёт на себя отмщение и воздаяние. «Если ошейники выйдут из употребления, аномы, естественно, придется выполнять другие функции», – сухо заметил Меламбер. «Грядущее неисповедимо». Дайстар исчез из Гарвия, никому не сказав ни слова. «Октагон Меламбер или Друидинь Дайстар?» «Каждый из двух мог достойно занять место аномы» каждому не хватало того, что у другого было в избытке. Эцвейн с тоской надеялся скоро принять решение и сбросить с плеч опасное бремя. Роль благонамеренного диктатора набила ему оскомину. Тем временем Фенерак принялся за перетряску дискриминатуры с неутомимой целеустребленностью ахульфа, почуявшего дичь. Привычная, расслабленная манера почти дружелюбного взаимного подсиживания не слишком отягощавшая агентов и секретарей, сменилась энергично-казарменным механизмом безличного, приказно-отчетного взаимодействия. Служилые протиратели штанов, в том числе Терубель Архенвей, мигом оказались на улице. Последовало слияние отделов и бюро. Новое разведывательное управление стало любимым детищем Фенерака. Факт, порой вызывавший у Эцвейна недобрые предчувствия, совещаясь с Фенираком в своем кабинете, Эцвейн разглядывал его худощавую фигуру, морщинистое лицо, презрительно искривленный рот, ярко-голубые глаза и пытался представить себе, как будут развиваться их отношения в будущем. Теперь Фенирак не носил ошейника. Власть Эцвейна распространялась на него лишь настолько, насколько Фенирак соглашался ее признавать. С лёгким стуком приоткрылась дверь. Зашла Дашана Цандалис толкая перед собой столик с чаем и закусками. Фенераку ее появление напомнило о неотложном деле. Он спросил, «Те, кого я вызвал, явились?» «Да», — разливая чай, коротко обронила Дашана. Она недолюбливала Фенерака и считала, что подчиняется только Эцвейну. Фенерак, пренебрегавший несущественными деталями личных симпатий и антипатий, приказал, не тоном Проведите их в архив, в мою контору. Мы там будем через пять минут. Дашана скрылась возмущенным вихрем. Эдсвейн смотрел ей вслед, печально улыбаясь. С финераком трудно было иметь дело. Убеждать его в необходимости проявлять внимание к подчиненным. С таким же успехом можно было уговаривать шкаф. Эдсвейн спросил. Кого вы просили явиться? Нештатных агентов, перечисленных в реестре. Остальных вы уже видели. Эцвейн почти забыл об Ауне Шарахе. Нынешняя должность бывшего главного дискриминатора надежно отстраняла его от рычагов власти. Они отправились в архивную контору. Здесь их ожидали 14 человек. Следопыты и шпионы из неофициального списка Шараха. Эцвейн переходил от одного к другому, пытаясь точно вспомнить черты лица, показавшегося в окне дилежанса, Длинный горбатый нос, квадратный подбородок, жесткий прищур близко посаженных глаз. Перед ним стоял именно такой человек. Эдсвейн обратился к нему. «Скажите, как вас зовут?» «Иэн Карли». Эдсвейн отпустил других агентов. «Благодарю, вы свободны». Повернувшись к Карли, он сказал. «Прошу вас, пройдите в мой кабинет». Карли и Фенерак последовали за Эдсвейном. Фенерак плотно закрыл за собой раздвижную дверь. Эдсвейн жестом пригласил Карли сесть на диван. Тот молча повиновался. Эдсвейн спросил. «Вам приходилось раньше бывать в этом кабинете?» Карли смотрел Эдсвейну в глаза не меньше пяти секунд. «Приходилось», – ответил он. Эдсвейн продолжал. «Я хотел бы кое-что узнать, о заданиях, выполнявшихся вами в последнее время. «Аноме лично уполномочил меня задавать любые вопросы персоналу. Если потребуется, я могу предъявить соответствующий указ, скрепленный печатью человека без лица. Мы не сомневаемся, что вы добросовестно исполняли полученные указания, не более того». Иэн Карли безразлично пожал плечами. Он не возражал. «Недавно...» Вам поручили встретить гондолу, аромаант на Гарвийской станции воздушной дороги, опознать одного из пассажиров, точнее говоря, меня, и проследить, куда этот пассажир направится, не так ли? Карли размышлял только пару секунд. Верно. Кто дал эти указания? Карли спокойно ответил. Ауншарах, занимавший должность главного дискриминатора. Упомянул ли Шарах о причинах или целях такого поручения? Нет. Он почти никогда не объяснял свои приказы. Как в точности было сформулировано поручение? Мне было приказано проследить за поименованным пассажиром и узнать, с кем он встретится. В том случае, если пассажир встретился бы с высоким человеком неопределенного возраста, с пышной, но аккуратно причесанной копной снежно-белых волос, Я должен был прекратить слежку за Гастелем от свейном и продолжать наблюдение за человеком с белоснежной шевелюрой. Естественно, мне было поручено собирать любую существенную дополнительную информацию. Что вы сообщили Шараху? Я сообщил, что поименованный пассажир, по-видимому, изначально опасавшийся слежки, быстро сообразил, что я провожаю его в дилижансе, и попытался вступить со мной в непосредственный контакт. Так как правила предписывают избегать любых контактов с подследственными, я поспешно скрылся. У меня не было сменщиков, в связи с чем наблюдение пришлось прекратить. Каковы были дальнейшие указания Аунашараха? Он приказал мне занять хорошо замаскированный наблюдательный пост у Сершанского дворца и немедленно предупредить его о появлении высокого беловолосого человека, игнорируя всех остальных». Эцвейн, сидевший на диване, посмотрел на Фенерака. Тот стоял, заложив руки за спину, и сверлил взглядом лицо Иэна Карли. Эцвейн не понимал Фенерака. Агент предоставил информацию. Намерения Ауна Шараха выяснились. «Что видел Фенерак?» «Чего не замечал Эцвейн?» Эцвейн спросил. «Какой отчет вы представили, выполнив второе поручение?» Я больше не представлял отчетов, когда я пришел сообщить результаты наблюдения, а он Шарах уже не был главным дискриминатором. И Цвейн нахмурился. «Результаты? Будьте добры, изложите в точности результаты второй слежки». Точными их назвать нельзя. Я видел, как из Сершанского дворца вышел седоволосый мужчина среднего роста и предположил, что он и есть интересующее главного дискриминатора лицо. Я последовал за ним в гостиницу Фонтеней, где узнал, что это музыкант Фролиц. Очевидно, главный дискриминатор имел в виду другого человека. Возвращаясь по проспекту Голиаса, я прошел мимо вас. Вы стояли в тени у фонтана на Мармеонской площади в компании присутствующего здесь господина. Когда я поднялся к среднему ярусу Ушкаделя и свернул на дорогу к Сершанскому дворцу, мне встретился высокий беловолосый человек быстро шагавший в восточном направлении. Немного задержавшись, я последовал за ним. Беловолосый человек спустился по каскаду Каранахи, подозвал дилежанс и приказал отвезти его в гибрактийские термы. Это роскошный пригородный отель в шранке у горячих источников. Поздно вечером трудно найти свободный дилежанс. Я прибыл в гибрактийские термы со всей возможной быстротой, но человека с белой шевелюрой там не оказалось. Он там не останавливался и номера не заказывал. С тех пор встречались ли вы с Беловолосым Человеком или с Ауном Шарахом? Не встречался, ни с тем, ни с другим. Каким-то образом, думал Эдсвейн, Аун Шарах получил описание внешности Ифнеса Иллинета и весьма им заинтересовался. Ифнес вернулся на землю. Беловолосый Человек повстречавшемуся шпиону, всего лишь один из эстетов, населяющих дворцы среднего яруса. Вслух Этсвейн поинтересовался, как был одет высокий человек с белой шевелюрой. Серый плащ, мягкая серая шляпа. Ифнес предпочитал именно такой наряд. Этсвейн спросил: "Он похож на эстета?" "Не очень, судя по походке приезжий". Этсвейн старался припомнить какие-нибудь отличительные черты позволявшие однозначно опознать Ифнеса. Вы запомнили его лицо? Не разглядел, было темно. Если вы увидите его снова, немедленно сообщите мне. Как вам угодно. Иэн Карли удалился. Фенерак язвительно заметил. Хорош, Ауншарах, заведующий закупкой и доставкой материалов. Утопить его сегодня же в Суале, и дело с концом. Крупнейшими недостатками Фенерака по мнению Эдсвейна, были нетерпимость и преувеличенная реакция в отношении любого малейшего противодействия, затруднявшие совместную работу и заставлявшие тратить время на призывы к сдержанности. «А он, Шарах, сделал только то, что вы и я сделали бы на его месте», сухо ответил Эдсвейн. «Сбор информации, его профессия». «Даже так? А кто предупредил Ширге Хиллена в лагере номер три? его соучастие не доказано ха мальчишка я работал на отцовской ягодной плантации находя сорняк я вырывал его с корнем а не ждал чтобы посмотреть не превратится ли он чудом в куст смородины но сперва вы убеждались в том что нашли именно сорняк упорствовала цвеейн фенерак пожал плечами и вышел из кабинета тут же зашла до шана с содроганием глядя вслед удаляющейся темной фигуре я его боюсь Почему он всегда ходит в черном? Черный цвет. Цвет неукротимого мщения и неизбежности судьбы. Костюм создан по специальному заказу фенерака. Эдсвейн взял девушку за руку, усадил к себе на колени. Та посидела секунду, надменно выпрямившись, и вскочила. Вы ужасный развратник! Что сказала бы моя матушка, если бы увидела, чем мы тут занимаемся? Меня больше интересует, что скажет дочь. Дочь скажет что вам привезли из дебри громадную клетку с какими-то жуткими чудищами. Чудища с нетерпением ожидают вас на заднем дворе у рампы, где разгружают подводы. Суперинтендант станционной бригады разъезда консоли сдержал свое слово. Привез детенышей Рыгушкоев в Гарвий. «Прошел месяц с тех пор, как вы проезжали через дебри», — обратился он к Эцвейну. «Насколько я понимаю...» Тогда вас очаровали мои маленькие выкормыши. Как они вам, нравятся теперь? С тех пор детеныши выросли на полметра. Рогушкой стояли, сверкая глазами, за прутьями клетки из железного дерева. Надо сказать, они никогда не были райскими созданиями, кротко заметил суперинтендант. А в последнее время все больше напоминают помесь чумпы с вурдалаком. Познакомьтесь, слева мюзель, справа мюзель. Эркстер. Два существа, не мигая, уставились на Эцвейна с очевидной враждебностью. «Не просовывайте руку между прутьями!» Радостно предупредил суперинтендант. «Им и кусаться не нужно, просто открутят и оторвут. Они злее Ахульфа, посаженного на раскаленную решетку. Только настроение у них никогда не меняется, независимо от уровня комфорта. Сначала я пытался обращаться с ними хорошо, приручить» подбрасывал лакомые кусочки, перевел в чистый просторный загон, чирикал, сюсюкал, присвистывал, строил смешные рожи, разговаривал с ними, поощрял смирное поведение кружкой пива. Бесполезно. Каждый готов разорвать зубами и когтями все, что движется, при первой возможности. «Хорошо, думаю, я вас выведу на чистую воду». Посадил их в разные клетки. Счастливчика Эркстера продолжал уговаривать и ублажать, а беднягу Мьюзеля наказывал нещадно. Только замахнется, а я его палкой по голове. Только щелкнет зубами, получит в живот. Сколько я его бил-колотил! И все дело прошу заметить. Тем временем Эркстер питался отборными отбросами и спал в тени на мягкой подстилке. но думаю, теперь у одного из вас, голубчики, дикости поубавится». Любого зверя, самого тупого, можно вразумить методом кнутая пряника. Результат эксперимента — ноль! Какими были, такими остались. Кхм, Эдсвейн отступил на шаг. Рогушкой подскочили ближе к прутьям. Они что-нибудь говорят? Как-нибудь общаются между собой? Нет, ничего не соображают. Не слушают и не слушаются. Пальцем не шевельнут, не добровольно, ни под страхом смерти. Любую сухую корку, брошенную в клетку, жрут мгновенно. А нажать на рычаг и получить за это свежее мясо не могут. Скорее с голоду сдохнут. Что глаза таращите?» Суперинтендант с треском провел палкой по прутьям клетки. «Идиоты! Что у вас в голове? Съедобно съесть? Несъедобно не существует!» Суперинтендант повернулся к Эцвину. «А разницу между мужчиной и женщиной уже знают!» «Ахульфа, вы дети!» «Стоит женщине пройти мимо, вся клетка ходуном ходит!» «Им отроду-то не больше года!» «Бесстыдство какое-то!» Эцвейн спросил. «Как они опознают женщину?» «Например, если бы мимо прошел мужчина в женской одежде, или женщина, переодетая мужчиной, что тогда?» Суперинтендант покачал головой, не понимая, зачем Эцвейн мудрствует лукаво. «Не знаю!» Я в таких вещах не разбираюсь. Полезно было бы узнать. Мы этим займемся, сказал Эдсвейн. По всему шанту появились плакаты. Темно-синие буквы в багровой рамке на белом фоне. Формируется особое вооруженное подразделение для борьбы с рогушкоями. Бравая вольница! Бойцы бравой вольницы не носят ошейников. Если ты не трус, если хочешь избавиться от ошейника, Если ты готов встать на защиту Шанта, вступай в ряды бравой вольницы. Элитное подразделение только для избранных. Желающих просят лично явиться в дискриминатуру Гарвия.